Лекция 65. -я. Финансы, затруднения, меры для их устранения, новые налоги, доносители и прибыльщики, прибыли, монастырский приказ, монополии, подушная подать, ее значение, бюджет 1724 года, итоги финансовой реформы, Помехи реформе. Финансы. Обозрев меры Петра для увеличения количества и подъема качества народного труда, то есть для расширения источников государственного дохода, перечислим их финансовые результаты. Не было, кажется, другой сферы деятельности, в которой Петр встретил бы больше затруднений, частью им и созданных, или поддержанных, и где бы он обнаружил меньше находчивости для их устранения. Он сам признавался, что из всех правительственных дел для него нет ничего труднее торгового дела, и что никогда он не мог составить себе ясного о нем понятия. В значительной мере это признание приложимо и к финансовой политике. Он хорошо понимал источники народного богатства, сознавал, что налоги должны быть вводимы без отягощения для народа, но в практической разработке этих понятий не шел дальше столь же простой, как и бесполезной истины, выраженной в инструкции новоучрежденному Сенату. «Денег, как возможно, собирать, понеже деньги – суть артерию войны». затруднения В 1710 году Петр приказал сосчитать свои доходы и расходы. Оказалось, что по трехлетней сложности за 1705-1707 годы средняя ежегодная сумма доходов с соляной прибылью не превышала 3330 тысяч рублей. Армии и флот поглощали до т р е миллионов. н о На все остальные расходы шло около 824 тысяч рублей. Ежегодный дефицит простирался до 500 тысяч рублей, составляя 13% расходного бюджета. Недостаток дохода до селья восполнялся кое-как остатками прежних лет, какие на всякий случай прикапливала казна, но теперь они, по-видимому, истощились. Посметьте на 1710 год. Предвидевшийся полумиллионный дефицит положено было покрыть дополнительным сбором по полтине 4 рубля на наши деньги стяглого двора. Это было при Петре, как и до него, обычный вид внутреннего кредита, заем беспроцентный и безвозвратный. Другого вида не было, потому что к казне никто не имел доверия ни дома, ни за границей. Предотвратить это затруднение на будущее время Петр надеялся новым пересмотром платежных сил. До сих пор прямое обложение основывалось на подворной переписи 1678 года. Но полного, однообразного итога ее не встречаем в актах. Число дворов, приводимых со ссылкой на нее, колеблется между... семьюстами восьмьюдесятью семью и восьмьюстами т р и д ц а т ь тремя тысячами дворов. Разные налоги распределялись по неодинаковому количеству дворов. Во всяком случае, в продолжение, слишком т р и лет, старая перепись имела право устареть, и только русская канцелярия могла у с л о ж д а т ь себя мыслью, что, делая это дело, по ней располагая в 1710 году, Прямое обложение. Наткнувшись на такой дефицит, Петр велел произвести новую перепись в твердой надежде на тридцати л е т н и й прирост плательщиков и потерпел финансовое поражение, равнявшееся военному под Нарвой. В 1714 году сенат рассчитал, что перепись 1710 года обнаружила убыль тяглого населения почти на четверть, Хотя более внимательное изучение данных в книге э, господина Милюкова о государственном хозяйстве России при Петре смягчило этот испуганно преувеличенный расчет тогдашней официальной статистики, свело убыль до одной пятой. Виновником такого запустения страны был сам Петр, изъявший из тяглого населения сотни тысяч здорового люда рекрутскими наборами. Десятки тысяч рабочих нарядами на верфи, на каналы, на стройку новой столицы и десятки же тысяч куда-то бежавших от тяжести управления и налогов или утаенных от переписи благодаря неумению найти добросовестных исполнителей. Петр понимал экономию народных сил по-своему. Чем больше колоть овец, тем больше шерсти должно давать овечье стадо. Новая п о д в о р н а я перепись – 1716 и 1717 годов п о к а з а л о только дальнейшую убыль тяглого населения. Сам Сенат в 1714 году засвидетельствовал, что в одной Казанской губернии с 1710 года убыло 35 тысяч дворов, а это составляло почти треть тяглого населения в губернии по переписи 1710 года. Новые налоги Доносители и прибыльщики. Финансовые затруднения стали особенно тяжелы с начала Северной войны. При «Старшем брате Петра», как мы уже видели, лекция 51, прямое обложение сведено было в две классовые подати. Одна под названием «ямских» и «полоняничных» денег падала на крепостных людей, другая — «стрелецкая», во много раз более тяжелая, была положена на все остальное тяглое население. Оба налога в прежнем окладе взимались и при Петре, но регулярная армия и флот потребовали новых средств. Введены были новые военные налоги. Деньги и драгунские, рекрутские, корабельные, подводные, драгунская подать на покупку драгунских лошадей, падавшая на духовенство, доходило до двух рублей сельского двора и до девяти рублей с посадского на наши деньги. Не было обойдено, конечно, и косвенное обложение столь... трудолюбиво использованное уже старыми московскими финансистами. Но для разработки этого соблазнительного источника Петр обратился к небывалому средству. До той поры земной творчески всемогущей силой государственного строения признавалась свыше вдохновляемая государственная власть. Сам Петр долго, если не до конца жизни, разделял этот кремлевской колыбелью воспитанный взгляд. но нужда побудила его призвать на помощь власти воспособительное средство, русский ум. Образ действий преобразователя пробудил в обществе политическое мышление, и Петр получил на свой призыв благодарный отклик. Явился целый ряд доносителей, как их тогда называли, или публицистов, как Назвали бы их «мы» из разных классов общества, от сына Вельможи Салтыкова, от полковника Юрлова, от сына Петрова, учителя Зотова, до посадского человека Муромцева и до промышленного крестьянина Пасашкова. Они трактовали в своих прожектах самые разнообразные предметы, начиная от высших вопросов государственного порядка до канатного мастерства – о чем подавал Петру записку мастер Максим Микулин, а Пасашков представил Петру целую книгу, смелую, яркую, хотя углем написанную, картину современного положения России с целой уймой средств его исправления. Трудолюбивые люди, наклонные отдохнуть после трудов, не забудут, что этот публицист был едва ли не первым фабрикантом игральных карт в России. Об руку с прожекторами ш л и п р и б ы л ь щ и к и или «вымышленники», иногда меняясь ролями, а иногда совмещая в себе оба звания. В том и другом звании можно насчитать до двадцати имен, кроме оставшихся неизвестными. Петр внимательно просматривал всякие проекты и награждал даже самые вздорные, говоря, «они для меня отрудились, мне добра хотели». и п р и б ы л ь щ и к и это особая должность». у ч р е ж д е н и я целое ф и н а н с о в ы е в е д о м с т в а обязанность прибыльщика по указу сидеть и чинить государю прибыли, то есть изобретать новые источники государственного дохода. Замечательно, что они выходили большую частью из холопов. Мы уже видели, что среди многочисленной боярской дворни были люди грамотнее и смышленнее своих господ. Дворецкий боярин а Шереметьево Курбатов путешествуя со своим барином за границей узнал об изобретенм н о там незадолго до того гербовом налоге воротясь домой он в подметном письме в 1699 году предложил петру ввести в россии орленую бумагу приносившую к а з н е в первое время по очень преувеличенному известию князя куракина до 300 т ы с рублей в год. В 1724 году гербовый сбор рассчитан всего на 17 тысяч рублей. За это изобретение он сделан был чем-то вроде директора Департамента торговли и промышленности, а потом архангельским я вице-губернатором и умер под судом по обвинению в казенной растрате. За Курбатовым, р о д о н а ч а л ь н и к о м Прибыльщиков следовали все из боярских холопов, Ершов, бывший московским вице-губернатором, Нестеров, оберфискал, как бы сказать, генеральный контролер, самый смелый обличитель вельможных казнокрадов и, наконец, сам, улеченный во взятках и зато колесованный. Далее Вараксин, Яковлев, Старцов, Акиншин и много-много других.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 Или отбирались на государя, превращались в собственность казны, например, рыбные ловли, или окладывались оброком до четверти дохода, как было с п о с т о я л ы м и дворами и мельницами, а статьи оброчные переоброчивались в возвышенном размере. Прибыльщики хорошо послужили своему государю. Новые налоги, как исхудовы решета, посыпались на головы русских плательщиков. Начиная с 1704 года, один за другим вводили сборы. Поземельный, померный и вещий, хомутейный, шапочный и сапожный, от к л е и м е н и я хомутов, шапок и сапог. п о д у ш н ы й с извозчиков, десятая доля найма, посаженный, п о к о с о в щ и н н ы й кожный, сконных и еловочных кож. пчельный, банный, мельничный, с постоялых дворов, с найма домов, с наемных углов, п р о л у б н о й л е д о к о л ь н о й погребной, в о д о п о й н о й т р у б н о й с печей, привальный и отвальный, с плавных судов, з дров, о с продажи с ъ е с н о г о с арбузов, огурцов, орехов и другие мелочные всякие сборы, говорит роспись в заключении. Появились налоги, труднодоступные разумению даже московского плательщика, достаточно расширенному прежними порядками обложения или прямо его возмущавшие. Обложению подвергались не одни угодия и промыслы, но и религиозные верования, не только имущество, но и совесть. Раскол терпелся, но оплачивался двойным окладом подати, как едва терпимая роскошь. Точно так же оплачивались борода и усы, с которыми древнерусский человек соединял представления об образе и подобии Божьем. Указом 1705 года борода была расценена посословно. Дворянская и приказная в 60 рублей, около 480 рублей на наши деньги. Первостатейная купеческая в 100 рублей, около 800 рублей. Рядовая торговая в 60 рублей, холопья, причетничья и тому подобные в 30 рублей. Крестьянин у себя в деревне носил бороду даром, но при въезде в город, как и при выезде, платил за нее одну копейку, около 8 копеек. В 1715 году установлен однообразный побородный налог на православных бородачей и раскольников в 50 рублей. При бороде полагался обязательный остромодный мундир. С о с м у щ е н и е м читаешь самолично данный сенату в 1722 году указ царя, додумавшегося до мысли о свободе совести. Как с е р ь е з н о и усиленно п о в е л е в а е т о н подтвердить накрепко старый указ о бородах, чтобы платили по 50 рублей на год. и к тому, чтоб он и бородачи, и раскольщики никакого иного платья не носили, как старое, а именно зипун со стоящим клеенным козырем воротником, ферезе и однорядку с лежачим ожерельем. От бородача, явившегося в приказ не в указанном платье, не принимали никакой просьбы. Да сверх того тут же, не выпуская из приказу, вторично взыскивали тот же платеж в 50 рублей, хотя бы годовой был уже внесен. Несостоятельных отсылали в каторжный порт Рогервик, отрабатывать штраф. Всякий, увидевший бородача не в указном платье, мог его схватить и привести к начальству, за что получал половину штрафа, да Неуказное платье в придачу. Прибыли. Прибыльщики проявили большую изобретательность. Из перечня придуманных ими налогов, выданных п р и б ы л е й как тогда говорили, видим, что они устроили генеральную облаву на обывателя, особенно на мелкого промышленника, мастерового и рабочего. В погоне за казенной прибылью они доходили до виртуозности, до потери здравого смысла, предлагали сборы с рождений и браков. Брачный налог и был положен на мордву, черемису, татар и других некрещенных инородцев. Эти иноверческие свадьбы ведала сборами медовая канцелярия прибыльщика Парамона Старцова. придумавшего и собиравшего пошлины со всех пчельников. д е в и ц а надо, как могли прожектеры и прибыльщики проглядеть налог на похороны. Свадебная пошлина была уже изобретена древнерусской администрацией в виде свадебного убруса и выводной куницы, и сама по себе еще понятно, женить бы все-таки маленькая роскошь. Но обложить русского человека пошлиной за решимость появиться на свет и позволить ему умирать беспошлино – финансовая непоследовательность, впрочем, исправленная духовенством. Для сбора п р и б ы л е й учреждены были канцелярии – рыбная, банная, постоялая, медовая и другие, подчиненные г л а в н ы й Ижорской канцелярии под начальством Ижорского губернатора князя Меньшикова. Потому эти сборы назывались канцелярскими. Они считались мелочными, но иные являются крупными мелочами. Так рыбная канцелярия, по словам князя Куракина, собирала тысяч по сто в год, медовые тысяч по семьдесят. Но к концу царствования в системе прибыльщиков, если можно так назвать их налоговые ухищрения, обнаружилось двоякое неудобство – ее финансовая маловажность и дурное действие на настроение народа. Оба недостатка отмечены по с о ш к о в ы м Перечислив некоторые из этих налогов, он с горечью замечает, что этими мелочными, базарными сборами козлы не наполнить, а т о к м к о людям трубаться. Трубаться и смущение. в е л и к а я Мелочный сбор — мелок он и есть. Эти сборы усилили налоговое напряжение и раздражение, донимали не только тяжестью некоторых из них, но еще более своей численностью, заходившей за 30, назойливым июльским оводом, приставая к полотельщику на каждом шагу. Постепенно эти сборы падали, накопляя недоимку,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 Простые дворяне, купцы и всякие разночинцы по одному рублю, крестьяне по 15 копеек. Но в среднем разряде много скудных людей, солдат, дьячков, просвирин и тому подобных, не могли оплатить своих бань даже с провежа под б а т о г а м и и через год их бани перевели на крестьянский оклад. На т а б е л и 1724 года сам Петр,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 Военная нужда указала на этот источник, прежде чем развернулась деятельность прибыльщиков, хотя в их канцелярии шли некоторые сборы, упавшие на церковные учреждения. После Нарвы, перелив в пушки множество церковных колоколов, Петр указом 30 декабря 1701 года отнял у монастырей распоряжение их вотчинными доходами за то или под тем предлогом, что нынешние монахи, вопреки примеру древних и своему обету, не питают нищих своими трудами, напротив, сами чужие труды поедают. Сбором доходов с монастырских в о т ч и н ведал монастырский приказ, государственное судебно-административное учреждение по недуховным делам духовного ведомства, возникшее еще при царе Алексее в 1649 году, закрытое при царе Федоре, а в 1701 году восстановленное. Потом ему подчинены были люди и в о т ч и н ы патриаршие и архиерейские. Приказ уделял из монастырских доходов, денежные и хлебные дачи, равные для всех монахов, без различия сана, по 10 рублей и по 10 четвертей хлеба на брата, рублей 140 на наши деньги. Остатки назначались указом на богодельни и убогие и безводчинные монастыри, но и казне очищалось тысяч по 100-200 рублей в год, если верить князю Куракину. Только в последний год Шведской войны монастырский приказ подчинен был Новоучрежденному священному синоду и церковным властям возвращено распоряжение их вводчинными доходами. Подготовленная принудительными вспоможениями от богатых монастырей в трудные минуты государства, мера Петра, в свою очередь, подготавляла секуляризацию недвижимых имуществ ц е р к в и Монополии К прежним казенным монополиям, смоле, поташу, ревеню, ь клею и тому подобному прибавились новые — соль, табак, мел, деготь, рыбий жир и дубовый гроб. В 1705 году эта последняя роскошь древнерусского зажиточного человека была отобрана у продавцов в казну, которая продавала ее в четверо дороже, а потом, когда отобранный товар был распродан, такие гробы были совсем запрещены. Указ 1705 года предписал принимать соль в казну вольным порядком и продавать только из казны вдвое дороже против подрядной цены. Но эта монополия, дававшая казне сто процентов прибыли, устроена была так плохо, что возмущала даже благоверного Пасашкова, который требовал вольной продажи соли. В деревнях, по его словам, соль стала так редка и дорога, что иногда платили выше рубля за пут». а и в Москве по подрядной цене путь стоил не дороже 24 копеек. Многие ели без соли, цинжали и умирали. И страсти людские стали доходной статьей. Карты, кости, шахматы и другие игральные инструменты, как табак и водка, вошли в число монополий и отдавались на откуп. Заплатя пошлину, вольно играть, замечает современник. п е р в ы е Откупной год дал 10 тысяч рублей. Значительную статью дохода составляла переделка, точнее казенная подделка, монеты. До Петра у нас ходили мелкие серебряные монеты, копейки и полукопейки, называвшиеся деньгами. Они складывались в счетные единицы, алтыны, три копейки гривны, полтинники, и полуполтинники и рубли. Притом и мелкой серебряной монеты было так мало, что в некоторых местах при расчетах ходили за монету кожаные лоскутки. С 1700 года стали выпускать и мелкую медную, и крупную серебряную монету, последнюю с названиями прежних счетных единиц, постепенно понижая ее вес и пробу, и внося в монетное обращение кредитный элемент. На государственный кредит у нас тогда уже смотрели патриотически смелым взглядом современных финансистов. Пасажков, например, вполне уверен, что в России, не как в иных государствах, курс денег зависит единственно от воли государя, который только прикажет к о п е й к и быть гривной, и она станет гривной. Один вымышленник, Предлагал даже прямой обман для покрытия военных расходов. Советовал, обесценив монету на 10%, хранить это в глубочайшем секрете, и чем, не докучая никому, можно помешать вывозу монеты за границу. Но рынок не был столь верноподдан и простодушен. В конце царствования денежные дворы давали казне прибыли до 300 тысяч, более 2 миллионов на наши деньги. Но это была мнимая прибыль, молодьба ржи на обухе. Денежный курс падал, товары дорожали. По сравнению с хлебными ценами серебряная копейка в конце царствования Петра была почти вдвое дешевле таковой 70-х годов и равнялась приблизительно восьми копейкам нынешним, тогда как Алексеевская стоила 14-15 наших.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 Публицисты Петра тоже ничего не придумали умнее головы мужского пола. Этой окладной е д и н и ц ы они надеялись устранить разорительную неравномерность подворного обложения. С этой точки зрения ратовал за поголовный налог в интересе уравнительности обложения оберфискал Нестеров еще в 1714 году. За ним кричал.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 На русского плательщика он смотрел самым жизнерадостным взглядом, предполагая в нем н е и с т о щ и м ы й запас всяких податных взносов. Прожектеры и прибыльщики писали ему, что его низкие подданные зело суть отекчены, и если больше будут отекчены... Останется земля без людей, а он в 1717 году пишет сенату из Франции, что и без великого отягощения людям денег сыскать мощно. Понадобятся деньги, прибавить время на пошлины, на всякие промыслы, ввести поголовщину по городам и иные сему подобные, отчего р а з о р е н и е государству не будет, а где объявится растрата, чтоб н е м е д л е н н а я инквизиция была и экзекуция. Не задумываясь над сравнительными удобствами или неудобствами разных окладных единиц, двора, семьи, работника, души, предоставляя это сенату, п ё т р видел в податном вопросе только два предмета – солдата, которого надо содержать, и крестьянина, который должен содержать солдата. В ноябре 1717 года, быв в Сенате, Петр сам написал указ, изложенный тем летучим стилем, который поддавался только опытному экзегетическому чутью сенаторов. «Распорядить сухопутное войско и рекруты морские, кроме жалования и провиант на крестьян, скольких душ или дворов один, что удобнее будет», Солдат и драгун и офицер по рангам, кроме генералитета, применяясь к податям нынешним, ибо, как сие, положатся, от прочих всех податей и работ свободны будут. Итак, все прямые налоги предполагалось заменить одним военным. Подворным ли или подушным все равно или еще не было решено этот налог, распределялся на крестьян по р а с ч е т у стоимости содержания солдата, драгуна и офицера. Через несколько дней п р е д п о ч т е н о было распределение по душам, работным персонам. И Сенат, толкуя указ Петра 26 ноября 1718 года, предписывал перечислить в с е сельское пахотное население мужского пола, всех, не обходя от старого до самого последнего младенца. Мы уже знаем, как медленно и с какими затруднениями производилась перепись с ее поверкой, ревизией. От нее сохранилось несколько разновременных итогов, среди которых трудно разобраться. Число душ по ним колеблется между пятью и почти шестью миллионами. Сохранилась сенатская смета подушного сбора на 1724 год. которой в 1726 году камер коллегии по указу Верховного Тайного Совета присоединена роспись действительных поступлений подушной подати за сметный год с обозначением недоимки по губерниям. Принятая в руководство для расквартирования полков и для податного учета 1724 года, сенатская смета с прибавленной к ней росписью представляет Проверенное изображение подушной системы за первый год ее действия и за последний год жизни ее Творца, без перемен, каким она подвергалась вскоре после его смерти. По этой ведомости з н а ч и т со всего тяглого населения 5 570 тысяч душ, в том числе городских 169 тысяч. Подушный оклад устанавливался в связи с ходом переписи, рассчитанный сначала в размере 95 копеек, Он потом спустился до 74 копеек. С целью уравнять в тягостях все души на государственных крестьян взамен платежей, владельцам положен был дополнительный 4-гривенный сбор. Городские тяглые обыватели платили по 1 рублю 20 копеек с души. Значение подушной подати Это... Подать, п о д у ш е н а своей окладной единицей, р е в и с к о й душой, смущало многих. Даже такой горячий защитник, преобразователь, как Пасашков, не чает в ней проку и отказывается понять ее. По н е же душа вещь неосязаемая и умом непостижимая, и цены не имеющая, надлежит ценить вещи грунтованные. земельное владение. Пасашков смотрел на дело с народно-хозяйственной точки зрения, совершенно чуждой Петру в этом деле. В народном хозяйстве нет душ, а есть только капиталы да рабочие руки. Действительными плательщиками могли быть, конечно, только работники, а не старики и младенцы. У Петра был под руками готовый образец для обложения по рабочим силам, Это остезейская крестьянская тягла или ГАК, в котором считалось 10 работников от 15 до 60 лет. Петр думал не о рациональном обложении, а о бездоимочном поступлении. При исполнителях и финансовых понятиях, какими он располагал, никакая рациональная система обложения не могла быть удачна. При невозможности мудреной регистрации производительных сил оставался простой арифметический подсчет живой на личности мужского пола, не обходя и вчера родившихся младенцев. Ревизская душа и была такой расчетной, разверсточной окладной единицей, чисто фиктивной. И дело шло не о народно-хозяйственной, даже не о финансовой политике, а просто о податной бухгалтерии, камер-коллегии по отделению окладных сборов. Вложить жизненный смысл в эту фикцию предоставлялось самим плательщикам, и они его со временем вложили. Под древистской душой стали разуметь известную меру рабочих сил и средств, прилагаемых тяглым человеком к соответственному тяглому же земельному участку или промыслу, спричитающейся на них по разверстке долей государственного тягла. В этом смысле крестьянин говорит о половине четверти об осьмухе души, не думая ссориться с психологией. Подушная подать была преемницей подворной, распределявшейся при Петре по устарелой переписи 1678 года. Податная фикция, длившаяся до наших дней, не могла пройти бесследно для народного сознания. Два века податный плательщик недоумевал, за что и з чего, собственно, он платит,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 Чичиковские мертвые души были заслуженным эпилогом этого душевредства, душевых поборов, как ядовито определил подушную подать все тот же Пасашков. Исполнение податной реформы Петра усиливало это впечатление. В оправдание подушной подати в ы с т а в л я л о с ь д в о я к о я цель. уравнение подданных в казенных платежах и увеличение казенных доходов без отягощения народного. Но указы о подушной п о д а т и с крестьян не разъясняли, что такое ревизская душа, счетная ли только или и раскладочная единица. Лишь указ 1722 года о податии с посадских людей пояснил, а им верстаться между собою городами по богатству. Сельского населения подушная взималась по точному смыслу ее названия, не только высчитывалась в сметах по количеству душ, но и при сборе раскладывалась прямо по душам, а не по работникам. Шли жалобы на отягчение и неравенство в народе, на то, что скудный крестьянин, с тремя малыми сыновьями должен платить вдвое больше богатого с одним сыном однообразный уравнительный налог на деле усиливал естественное неравенство семейных составов и состояний трудно определить тяжесть подушного налога сравнительно с подворным по несоизмеримости этих окладных единиц и по недостатку данных можно думать что манштейн много помнивший и слышавший О последних годах Петра в записках своих и передал мнение его современников о подушном налоге, написав, что п ё т р принужден был собирать двойную подать против прежней. Это вывод, взятый глазомером, а не точным расчетом. Подворный налог чрезвычайно разнообразился по местностям и разрядам плательщиков. Дворы посадские и дворцовые были обложены тяжелее и черносошных и церковных, а эти тяжелее помещичьих. Притом и однородные дворы в разных областях платили не одинаково. В Казанской губернии на помещичий двор падало в среднем окладных налогов 49 копеек, а в Киевской – 1 рубль 21 копейка. Этой видимой цифровой неравностью отчасти уравнивалось различие местных экономических условий. Огромная убыль дворов, о б н а р у ж е н н о й переписью 1710 года в центральных и северных губерниях, разрушила всякую уравнительность. Там при продолжавшемся подворном обложении по переписи 1678 года уцелевшим дворам приходилось платить почти вдвое, оплачивая опустелые дворы, а в губерниях Киевской, Казанской, Астраханской и Сибирской, где оказался прирост дворов, подворные платежи понижались. При столь сложных и даже запутанных условиях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 Архангельской, Казанской и Киевской, около 1710 года, значительно превышал половину подушного сбора со среднего четырехдушевого крестьянского двора 190 и 74 умноженное на 4 – 296 копеек. Больнее всех пострадали и без того наиболее обездоленные помещичьи-крестьяне. Прямой подворный налог щадил их во внимание к их тяжелым господским повинностям.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 В интересе уравнительности предположено было государственных крестьян, свободных от господских требований, обложить сверхобщей подушной подати дополнительным платежом, применяясь к тому, как помещики получать будут своих крестьян или иным каким м а н е р а м как удобнее и без конфузии людям. Этот дополнительный сбор высчитан был в 40 копеек.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 в общем итоге значительно о т я г о щ а л о бремя прямого обложения и таким образом не достигала ни одной из своих целей ни уравнительности казенных платежей, ни увеличения доходов казны без отягощения народа. Есть и официальное, притом очень яркое свидетельство о неудаче в достижении этой последней цели. В упомянутой ведомости кавер-коллегии 1726 года читаем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 А в ы ш е о п и с а н н о й доимки в камер-коллегию губернаторы и вице-губернаторы, и воеводы, и камериры, и земские комиссары доношениями и репортами объявляют тех, где подушных денег по окладам собрать сполна некоторым образом невозможно, а именно за всеконечную крестьянскую скудостью и за хлебным недородом. и за выключением из окладных книг, написанных вдвое и втрое, и за сущую пустотою, и за пожарным разорением, и и за умерших и беглых безвестно, и за взятых в рекруты, и за престарелых, и увечных, и слепых, и сирот малолетних, и бездворных бабылей, и солдатских беспашенных детей. Это как бы посмертный аттестат.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 ревизские души крепостных людей 4 364 653,78%. государственных крестьян 1 036 389,19%. п о с а д с к и х людей 169 426,3%. в с е г о 5 570 468. л н с м е и х подушный 40 к копеек 4 е т ы р е м л н а ш е т ы р с я ч ш р у б л е й прочих доходов 4 е т ы р е м л н а с р тысяч рублей всего 8 о с е м ь м л н о в ш т ы р с я ч и рублей военный расход на сухопутное войско из подушной четыре миллиона п я т ь с о р у б л я на флот 1 д и н м и л н д в е т ы с я ч рублей всего 5 я т ь м и л н о в с е м ь р рубля итоги финансовой реформы Эти неполные, минимальные цифры документов 1724 года дают, однако, несколько выразительных итогов финансовой реформы. В ведомостях дальнейших лет количество увеличивается, но пропорции изменяются мало. Резко выступает связь этой реформы с военной, как ее двигателем. Расход на войско и флот доходит до 67%, всего сметного дохода, а по отношению к действительным поступлениям того года поднимается до 75,5%. Войско стало обходиться стране гораздо дороже, чем оно стоило 44 года назад, когда на него шло меньше половины тогдашнего дохода. Далее сметный доход 1724 года почти втрое превосходил доход дефицитного 1710 года. Этот успех достигнут был подушной податью, которая более чем на 2 миллиона увеличила окладной доход казны. Но в первый же год подушная, по упомянутой мною камер-коллежской росписи, дала недобора 848 тысяч, значит... Пятнадцатилетняя борьба с дефицитом 1710 года в 13% расхода завершилась недобором 18% подушного оклада, то есть значительной порчей самого орудия борьбы. В третьих, п е т р к концу царствования был В три с половиной раза богаче своего старшего брата, переложив бюджеты 1680 и 1724 годов на наши деньги, найдем, что первый простирался до 20 миллионов, а второй до 70. Но Петр разбогател крутым переломом системы налогов. Подушная перегнула обложение в другую сторону. До нее прямые налоги уступали косвенным. Конец лекции, 51-й. Усиленные заботы Петра о развитии торговли и промышленности, народно-хозяйственного оборота, подавали надежду на дальнейший рост косвенного обложения. Случилось иное. Подушная одержала решительный перевес, дошла до 53% смертного дохода. Значит, при недостатке доступных обложению капитала и оборота приходилось обременять все тот же голый простонародный труд тех же работных персон и без того достаточно обремененных и в этом направлении дойти до непереступаемого предела. Между тем свои и чужие наблюдатели выносили из положения дел впечатление, что при обширности государства и при его естественных богатствах царь безнародного отягощения мог бы получить гораздо больше д о х о д а Сам Петр думал также, по крайней мере, в регламенте камер коллегии 1719 года высказана оригинальная или заимствованная мысль, что никакого государства в свете нет, которое бы наложенную тягость снесть не могло, ежели п р а в д а Равенство и по достоинству в податях и расходах осмотрено будет. Помехи реформе Несчастьем Петра было то, что он никак не нашел средств создать себе это необходимое для успеха ежели. Те же наблюдатели в один голос говорят, что у Петра было два врага казны – и общего блага, которым не было дела ни до какой правды и равенства, но которые были посильнее ц а р с к о е т я ж е л о в е с н ы е и б е с п о щ а д н ы е руки. Это дворянин и чиновник, и тот и другой творение той же власти, которой они так плохо служили. О дворянах эти наблюдатели пишут, что «ничто на свете не занимает их столько, как забота, сколько возможно», Освободить своих крестьян от казенных повинностей не для облегчения крестьян, а для увеличения собственных доходов. И здесь они не брезгуют никакими средствами. Чиновники изображаются истинными виртуозами своего ремесла. Средства для взяточничества неисчислимы, и их также трудно исследовать, как и исчерпать море, по выражению резидента Вебера. Особенно резко бросались в глаза выборные от дворянства ландраты, правители канцелярии и рядовые канцеляристы, которым поручалось взимание податей. На этих людей, по словам того же в ы б о р а нельзя иначе смотреть, как на хищных птиц, которые смотрят на свои должности, как на право высасывать крестьян до костей и на их разорении строить свое благополучие. б е с е ц при вступлении в должность, едва имевший, чем прикрыть свое тело, в 4-5 лет, получая 40-50 рублей в год жалования на наши деньги, разгонял подведомственный ему крестьянский округ, зато скорехонько выстраивал себе каменный домик. Таковы отзывы брезгливых и предубежденных иностранцев. Но и на взгляд своего ко всему... претерпевшегося по Сашкова, современные ему судьи и подьячьих уже воров и разбойников, которым они потакают. Сведущие в чиновничьих изворотах русские люди серьезно или шутливо рассчитывали тогда, что из собранных ста податных рублей только тридцать попадают в царскую казну, а остальное чиновники делят между собою за свои труды. Свои и чужие наблюдатели, дивившиеся величию деяний преобразователя, поражались огромными пространствами необрабатываемой плодородной земли, множеством пустоши, обрабатываемых кое-как наездом, не введенных в нормальный народно-хозяйственный оборот. Люди, вдумавшиеся в причины этой запущенности, объясняли ее, во-первых, убылью народа от продолжительной войны, а потом гнетом чиновников и дворян, отбивавших у простонародья всякую охоту приложить к чему-нибудь руки. Угнетение духа, проистекшее от рабства, по словам того же Вебера, до такой степени омрачило всякий смысл крестьянина, что он перестал понимать собственную пользу и помышляет только о своем ежедневном скудном пропитании. В своей финансовой политике Петр походил на возницу, к о т о р ы й изо всей мочи гонит свою исхудалую лошадь, в то же время все крепче натягивая возжи. Но едва ли не самую большую помеху своей подушине поставил сам Петр. Как не тяжела была эта подать сравнительно с подворной, она не казалась чрезмерной. При четырехдушевом крестьянском дворе, считавшемся тогда средним или нормальным, Подушная не превышала трех рублей, как мы видели. Посажков, так возмущавшийся подушной, настаивая на подворном поземельном налоге, признает возможным положить на полный крестьянский двор с э, шестьюдесятинным наделом всяких поборов в три-четыре рубля. Но здесь сопоставляются только денежные платежи, которыми при подворном обложении далеко не ограничивалось. Окладное бремя еще Тяжелее были натуральные повинности и соединенные с ними экстренные поборы, которые во время войны сыпались как снег на голову. Чего стоила одна стройка бездонного Петербурга? Едва не из года в год тысячи работников и десятки, даже сотни тысяч рублей на их содержание раскладывались по губерниям, чтобы на Невских болотах возводить египетские пирамиды. То и дело требовались крестьян и дворовых, за которых платили те же крестьяне, хлеба, лошадей, извозчиков, даточных и подможных денег на снаряжение и поставку затребованных людей и лошадей. Эти сверхокладные поборы приводили к тому, что в иных губерниях оказывалась недоимка на целую треть оклада и раскладывалась по числу дворов в виде нового сверхокладного побора. Крупный землевладелец князь Куракин в своей автобиографии под 1707 годом высчитывает, что генерально со всякого двора крестьянского сходилось и слишком по 16 рублей в год. Ежегодные многолетние поборы до 120-130 рублей со двора на наши деньги показались бы невероятными, если бы не были засвидетельствованы самим ответственным плательщиком, Подушная, введенная по окончании шведской войны, должна была стать значительным облегчением налогового времени военных лет, заменив все прежние прямые налоги. Огромный недобор, оказавшийся в первый же год сбора этой подати, вскрыл крайнее налоговое изнурение народного труда. Петр не оставил после себя ни копейки государственного долга, хотя один заводчик... побывавший за границей, и предлагал ему выпустить на 5 миллионов рублей кредитных знаков, не бумажных, а деревянных, для прочности. В 1721 году Петр задумал обратиться к знаменитому и громко провалившемуся тогда банковому аферисту Джону Ло с предложением устроить в России торговую компанию на заманчивых условиях и только требовал с него за это миллион рублей в свою казну. Дело не состоялось. Упадок переутомленных платежных и нравственных сил народа стоил крупного займа и едва ли окупился бы, если бы Петр завоевал не только Ингрию с Ливонией, но и всю Швецию, даже пять Швеций.